Салан, Декриньон и двое унимийцев неторопливо направились к реке. Вил уже не спал. Уходя в лагерь энжелцев. друзья предупредили его о своем скором возвращении. Время шло, а Линда и Жак не появлялись. Была он начал волноваться и на всякий случай покрепче сжал автомат. Голова ужасно болела. Порой в глазах темнело настолько, что Аланец не мог разглядеть даже кромку леса, Находящегося в трех метрах от берега. Довольно скоро он осознал безысходность собственного положения. Вил не мог даже двигаться без посторонней помощи. Лишь когда возле кустов мелькнули знакомые фигуры, воин бессильно опустился на дно шлюпки. Тосконцы взяли имущество чужаков, а француз и Аланка, закинув руки товарища себе на плечи, осторожно понесли его в сторону леса. Удивленно взглянув на друзей, была он обреченно произнес. «Неужели мои дела так плохи?» «Гораздо хуже, чем ты предполагаешь», — честно призналась женщина. «Если за полторы декады мы не найдем лекарства, то неминуемо отправимся на тот свет». «Идиотизм», — вымолвил Вил, закрывая глаза от очередного приступа головной боли. Отряд разместился на южной оконечности лагеря. Здесь пустовало очень много шалашей. Рядом располагались две энджелские семьи. Сразу было видно, что люди обречены. Они с трудом ходили, пытаясь хоть как-то приготовить скудный обед. Само собой, остальные унимийцы им не помогали. У некоторых несчастных отчетливо виднелись лопнувшие язвы. По коже текла отвратительная, мерзко пахнущая слизь. «Это ждет и меня?» С ужасом спросил Аланец. «Это ждет всех нас», – жестко ответила врач. «Кого-то раньше, кого-то позже. Мы виноваты сами. Следовало соблюдать предельную осторожность, а не лазить по заброшенным домам». «Ну нет», – покачал головой мужчина. «Я не собираюсь сгнивать заживо. Уж лучше сразу пустить пулю в лоб и не мучиться. Перестань!» – резко выкрикнула Линда. Что ты расхныкался, как последний трус? Солдат должен бороться до конца. От клятвы воинов света тебя освободит только смерть. Самоубийство равносильно предательству». Между тем к путешественникам подошел Клод. Он внимательно посмотрел на Беллауна и с горечью в голосе произнес. «Вижу, у вас самих серьезные проблемы. Моя семья наверняка заражена, но я прошу к нам больше не приближаться». Закон распространяется и на чужаков. Вы обязаны жить отдельно. Хорошо, согласилась Салан. Скажите, куда унесли мертвецов? В лес, спокойно вымолвил тосконец. Кладбище находится в трехстах метрах западнее лагеря. Вы хороните покойников? Уточнила Аланка. Зачем? Пожал плечами унемеец. Рано или поздно мы все умрем. «Так стоит ли тратить силы понапрасну?» «Сумасшествие!» – раздраженно воскликнула врач. «Из-за вашей безответственности и разгильдяйства заразятся лесные обитатели. Неудивительно, что эпидемия распространилась даже на семьи, которые не контактировали с инфицированными людьми. Болезнь разносится насекомыми и мелкими грызунами. Я уже не говорю о том, как зловонный запах воздействует на обитателей поселка». «Признаюсь честно, мы об этом не подумали», — растерянно ответил Клод. «Выход один. Надо немедленно сжечь разлагающиеся останки», — твердо произнесла Линда. «Пожалуй, вы правы», — вымолвил тосконец. «Я сейчас же соберу мужчин». Спустя полчаса отряд из восьми человек направился вглубь леса. По настоянию Салан у немийцы надели тканевые маски и плотные рукавицы. Таким образом женщина пыталась предотвратить заражение людей. Увиденная картина буквально шокировала Аланку. На огромной площади в кустах и высокой траве лежало не меньше сотни гниющих трупов. Некоторые тела уже превратились в непонятную бесформенную массу. Трупный запах был просто ужасающим. Линду и тосконцев сразу вытошнило, но никто из них не повернул назад работы длились почти до темноты. Энджелсы срубили несколько больших деревьев и соорудили гигантское костровище. Сюда же приносили и мертвецов. Чтобы обезопасить себя, трупы перетаскивали на волокушах из веток. Вечером Салан подожгла скорбное сооружение. Языки пламени взметнулись вверх на десятки метров, поднимая ввысь раскаленный серый пепел. Тем временем, Похоронная команда бросала в огонь все новые и новые тела. К счастью, проблем с топливом у немийцев не возникало. Огромный костер безжалостно пожирал дерево и человеческие останки. Когда на закате Сириуса небо окрасилось в багряные тона, тосконцы доложили, что трупов в лесу больше не осталось. Дезинфекция местности была успешно завершена. Устало вздохнув, Линда проговорила. Первые успехи на лицо. Теперь осталось дело за малым — найти лекарство от болезни. Я требую отдать мне дневники ваших врачей. Неизвестно, сколько нам отпущено времени. И вот минули семь дней. Состояние Бела у нас значительно ухудшилось. Вил постоянно метался от жара, избить температуру никак не удавалось. Бедняга давно потерял сознание и бессвязно бормотал в бреду. Не лучше обстояли дела и у других путешественников. Жак еле волочил ноги, от сильного головокружения его шатало словно пьяного. Сама Салан уже двое суток лежала в постели. Женщина могла лишь читать и проводить несложные опыты. У Энджелцев оказалось немало ценных книг по медицине. Впрочем, первый правильный вывод сделали все же умершие доктора-тосконцы. Они выявили возбудителя болезни и способ распространения инфекции. Через кожные покровы заражение человека происходило гораздо быстрее, чем через дыхательные пути. Поврежденные клетки вызывали в организме своеобразную цепную реакцию. Остановить процесс уже было нельзя. Скрытый период длился около суток и протекал без явных симптомов. Идеальное оружие массового поражения. Бороться со столь совершенным видом в диких условиях, без эффективных медицинских препаратов, крайне трудно. Врачам поселения не хватило времени, и Линда лишь пыталась завершить их работу. Если бы женщина начинала с нуля, то добиться успеха ей бы вряд ли удалось. У немецких создали несколько рецептов сыворотки, но закончить исследования не успели. Все эксперименты они проводили на себе тщательно записывая результаты в дневниках. Салан ничего не оставалось, как последовать их примеру. В тот момент, когда Надежда уже покидала Аланку, удача наконец улыбнулась Линде. Впрочем, удача ли? Ночью женщине приснился странный сон. Салан отчетливо увидела на листе бумаги один из вариантов лекарства от страшной болезни. Утром, трясущимися руками, Аланка нашла это место в дневниках Энджелсов. Судя по всему, тосконцы не рассматривали всерьез подобный состав препарата. Грубейшая ошибка. Повторять промах у немейцев Линда не собиралась. Такой шанс предоставляется лишь однажды. Женщина сразу вспомнила о могущественных покровителях и об удивительных видениях Олися. Она никогда не верила в случайные совпадения. Силы света не бросили их на произвол судьбы в трудную минуту. На приготовление сыворотки потребовалось больше пяти часов. В полдень Салан приняла первую порцию лекарства. Уже к вечеру Аланка почувствовала себя гораздо лучше. Говорить об окончательном успехе было, конечно, рано, но, возможно, это первый шаг на пути к выздоровлению. Выйди из шалаша, Линда с облегчением и радостью взглянула на пылающий диск Сириуса. «Как все-таки прекрасно жить!» Жак, помогавший ей все последние дни, варил на костре мясную похлебку. Маркиз с удивлением посмотрел на Салан и спросил. «Почему ты встала?» «Кажется, я нашла рецепт от этой заразы», — сказала женщина. «Серьезно?» — недоверчиво вымолвил француз. «Разве по мне не похоже?» С трудом улыбнулась Линда. «Тогда иди быстрее к виллу!» Поспешно вскочил со своего места Декриньян. «У него на руках появились гнойные язвы. Боюсь, процесс заражения станет необратим. Времени у нас немного. Сейчас у меня очень мало препарата», произнесла врач, возвращаясь в шалаш. «На приготовление сыворотки понадобится несколько часов». Закончить фразу Аланка не успела где-то на северной окраине лагеря раздался истошный женский крик. Салан взглянула на землянина и испуганно поинтересовалась. «Это у Клода?» «Трудно сказать», ответил маркиз. «Пойдем посмотрим». Нетерпящим возражение тоном проговорила Линда. Путешественники быстро пересекли нейтральную поляну и вышли к жилищам главы Энджельцев. Возле детского шалаша, Отчаянно рыдали жена и невестка тосконца. Сам мужчина сидел чуть в стороне и, обхватив голову руками, бессмысленно смотрел куда-то вдаль. За прошедшие дни Клод сильно изменился. Он похудел, осунулся, в глазах исчез блеск, появилась неестественная бледность. Взъерошенные волосы и клочковатая борода придавали ему вид глубокого старца. Болезнь сломала даже этого крепкого человека. «Что случилось?» — спросила Салан. «Макс и Криста умирают». Не поднимая головы, произнес унемеец. «Сегодня их последний день. До следующего рассвета бедняжки не доживут». Аланка протиснулась внутрь убогого сооружения. На том же стареньком матрасе с глубоко запавшими глазами лежали два изможденных ребенка. Говорить они уже не могли. Рядом стояли миски с едой, но к пище давно никто не притрагивался. Энджелец не ошибся. Состояние несчастных крошек было критическим. Линда сняла с пояса фляжку, но тут же почувствовала на своем запястье чью-то руку. Женщина резко обернулась и взглянула на француза. В том, что ее остановил Декриньян, Салан ничуть не сомневалась. «Ты хорошо все обдумала?» Первым начал атаку Маркиз. «Отдавая вакцину детям, мы подвергаем риску жизнь товарища, а ведь он воин света. Быть может, было он насуждено спасти миллиарды людей». «Демагогия», — возразила Аланка. «Прежде всего я врач, и мой долг лечить больных. Что будет дальше, время рассудит». Выдержав паузу, гораздо мягче Линда добавила. «Жак, я обещала малюткам спасти их. «Нельзя лишать детей надежды, даже если шансы невелики. Тогда слова вырвались в порыве эмоций, а сейчас у меня есть лекарство. Это судьба. Разве воины света, двигаясь к великой цели, не должны помогать людям? Милосердие – вот наше предназначение». «Хорошо», – согласился француз. «В вопросах медицины спорить с тобой бесполезно. Надеюсь, ты не ошиблась». Напоив детей с надобием женщина покинула шалаш. Подойдя вплотную к Клоду, Салан негромко произнесла. «Я сделала все, что в моих силах. Остатки препарата, приготовленного днем, пришлось отдать твоим внукам. Теперь жизнь нашего товарища находится в опасности. Необходимо срочно заняться сбором компонентов. Без помощи Энджелсов не обойтись». Фраза, сказанная Аланкой, не сразу дошла до сознания мужчины. Но уже через мгновение, рухнув на колени, тосконец схватил Линду за край куртки. Слезы из его глаз текли ручьем. «Господи, неужели ты услышал мои молитвы?» — воскликнул немец. «Если хоть кто-нибудь из бедняжек уцелеет, я ваш должник навечно. Вчера умерла сестра жены. Это сильный удар для семьи». Смерть детей мы просто не вынесем. Только скажите, что делать. Люди перероют весь лес, используют его на четвереньках. К счастью, составляющие вакцины оказались не столь редки. Энджелцы, услышав о появлении лекарства, немедленно приступили к поискам. В полумраке вечера одновременно вспыхнули десятки факелов. Забрезжившая впереди надежда придала тосконцам силы. Изможденные, больные унимийцы отчаянно цеплялись за жизнь. Ночь выдалась бессонной. Люди готовили сыворотку по рецепту, найденному салан. С еще большим волнением, Энджелсы следили за состоянием Макса и Кристы. Действие препарата проявилось не сразу. Температура спала лишь к утру. И хотя кожа по-прежнему имела синюшный оттенок, дети явно чувствовали себя гораздо лучше. За последующие пять суток в лагере умерли четыре человека. Спасти несчастных не было ни малейшей возможности. Степень заражения оказалась слишком высока. Организм ослабевших людей не сумел противостоять болезни. Зато остальные тосконцы постепенно поправлялись. Процесс шел очень медленно, но уже стал необратим. И как же изменились люди? Лица озарились улыбками. То и дело раздавался заливистый детский смех, не смолкали громкие разговоры взрослых. Впервые за долгие декады скорби и молчания у немийцы, не боясь заразиться, смогли обсудить свои проблемы, а их накопилось немало. Смертоносная инфекция буквально выкосила население Энджела. В живых осталось меньше 80 человек, то есть седьмая часть от первоначальной численности поселения. С подобным кошмаром аланцы сталкивались впервые, чего не скажешь о Декреньяне. Француз видел эпидемии и пострашнее. Путешественники сидели на стволе поваленного дерева и неторопливо обедали. Была он самостоятельно еще не передвигался, и друзья помогали ему выбираться из шалаша на свежий воздух. Жак и Линда тоже не совсем поправились, но опасность уже миновала. Примерно через месяц воины надеялись продолжить поиски хранителей. Мимо чужаков стремительно прошагал Клод. В небольшой плетеной корзине тосконец нес крупные ярко-желтые ягоды. — Куда спешишь? — с улыбкой окликнул у немеца Маркиз. — Домой, — на ходу ответил мужчина. — Внук и внучка любят Рашку. Она очень питательна и полезна, быстро восстанавливает силы. Макс пока слаб, а Криста молодец, ест самостоятельно. Не знаю, как вас и благодарить. Если бы не лекарство, в поселке никто бы не уцелел. Теперь мы подумываем о возвращении в Энджел. Единственное, что нас останавливает, это страх снова заразиться, ведь в домах лежат разлагающиеся трупы. «Сожалею, настроение придется сжечь», — произнесла Салан. «Риск слишком велик». «Средств для дезинфекции у вас нет, вещи тоже необходимо обработать, обязательно прокипятите одежду». «Есть одна огромная просьба», — неуверенно начал Клод. «Люди поручили мне спросить, не хотите ли вы остаться с нами, хоть ненадолго. Мы дадим лучших учеников, заплатим любую цену. Жители поселка боятся новых болезней». «Не знаю» задумчиво покачала головой Линда. «Довольно сложный вопрос, и решить его сейчас трудно. Нам нужно тщательно все обсудить и взвесить. Только тогда Энджелсы получат окончательный ответ». Тосконец ушел, а француз тут же накинулся на женщину. «По-моему, ты абсолютно забыла о том, какая задача стоит перед отрядом. Напомню, группа должна подняться вверх по мисине. «Материк достаточно велик, и мы можем скитаться целую вечность. Из-за болезни потеряна масса времени. Хватит играть в благотворительность. Пусть у немийцы сами разбираются со своими трудностями. Ты сделала для них уже достаточно». «Возможно», — согласилась Аланка. «Но бросить несчастных сейчас — значит обречь тосконцев на прозябание в лесу. Они окончательно деградируют и превратятся в дикарей». «Самостоятельно вернуться в поселок, Энджелсы никогда не решатся. Я чувствую это по голосу Клода. В нем звучат нотки ужаса». «И, честно говоря, я его понимаю», — вмешался в разговор Беллаун. «Меня самого трясет от мысли, что нужно похоронить сотни мертвых тел. Мы чужаки и покойников не знаем. А каково родственникам и близким?» «Похоже, я снова в одиночестве». Скептически усмехнулся Жак. Интересно, знал ли Олис, когда меня оставлял в гроте с двумя аланцами, что они постоянно будут составлять коалицию? Думаю, вряд ли. Не обижайся, мягко вымолвила Линда, Поможем у наладить привычную жизнь, обучим оказывать медицинскую помощь, проведем тщательную обработку и сразу двинемся в путь. И сколько декат на это уйдет? — обреченно спросил землянин. «Пять? Шесть? Время покажет», — произнесла Салан. «В любом случае, отряд выполнил свою миссию. Мы спасли десятки жизней, значит, наше пребывание на Униме уже не напрасно. Люди доброту не забывают». Декриньян ласково обнял женщину за плечи. Спорить с Соланкой француз не стал. Он имел несколько иную точку зрения — Но переубеждать Линду не имело смысла. Высоко в небе пылал гигантский белый шар. Над лесом парила одинокая хищная птица. Жизнь прекрасна, а судьба переменчива. Друзья чудом обманули старуху смерть, однако вряд ли удача будет сопутствовать им всегда.